Глава 1051. Разные стили разных путей. От увиденного Хвинрэмбис немедленно сбросил с себя состояние спокойствия. Чётко осознав, что попал в ловушку, он также понял, что уже находится под каким-то влиянием. Без колебаний он выгнул спину, и его тело начало раздуваться. Лицо, тыльная сторона ладони и каждый участок обнажённой кожи покрылись серовато-белыми чешуйками, С резким звуком рвущейся ткани его белая рубашка, чёрный жилет, сюртук и брюки разорвались, обнажив драконе чешую. В мгновение ока Квин Рэмбис превратился в чудовищно огромного монстра. За исключением головы, сохранившей человеческую форму, всё остальное тело полностью изменилось, он стал похож на дракона, ещё не завершившего свою эволюцию. Поверх спины дракона с массивными конечностями виднелись кожистые серые крылья, серовато-белые чешуйки покрывали сложные объёмные таинственные символы, они проникали вплоть, распространяясь в окружающую пустоту, образуя мешанину объектов, не принадлежащих реальному миру, взгляд на них вызывал умопомрачение от искажения мыслей. Даже духовное тело заряжалось всевозможными идеями, исходящими из глубин сердца, жаждущими разорвать и изувечить себя. незавершённая форма мифического существа пути зрителя. Для полубогов других путей, тех, кто не достиг уровня ангела, требовалась и огромная сила воли и твёрдые убеждения, чтобы сражаться в своей мифической форме, в противном случае они не смогли бы контролировать безумие и склонность к потере контроля, с высокой вероятностью сразу лишившись рассудка и превратившись в монстров. Однако путь зрителя отличался, они обладали способностью умиротворять разум и душу, Поэтому не были беспомощны перед безумием и потерей контроля. Таким образом, если не затягивать бой, они могли проявлять свою мифическую форму и пожелание возвращаться в нормальное состояние. Все мысли в подсознаниях Вина закипели, выявляя изменённые участки его сознания, очищая и растворяя их в ничто. Яростные ветра закружились вокруг серо-белого драконьего облика Рэмбиса, и они казались порождёнными как реальностью, так и иллюзорным миром. Неся определённую волю, они вихрем проносились во всех направлениях. Любое существо, оказавшееся на их пути, неизбежно впадало в различные аномальные состояния. Замирало в оцепенении, в панике забивалось в угол, демонстрировало разную степень потери контроля. Одни падали на колени, другие сразу теряли сознание и впадали в кому. Третьи проявляли самые фанатичные эмоции. Реально качественное изменение мощи дракона, происходящего от мифической формы, Оно эволюционировало от изначального состояния благоговейного страха до лишения разума с ещё большими эффектами. Пользуясь моментом, когда мощь дракона пронеслась по округе, Хевен Рэмбис сосредоточился и сотворил иллюзорную, зловещую версию самого себя. Через море коллективного, бессознательного, недоступного большинству потусторонних, он на высокой скорости приблизился к Герману Воробью на крыше и Одри Холл на краю сада. Как зритель он сразу узнал в атакующем германа Воробья, просто взглянув на его лицо и темперамент. В этот момент Одри бормотала себе под нос, проводя самовнушение согласно разговорам и предупреждениям двух полубогов, мира и отшельника, над серым туманом. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не слышу!» Она пыталась избежать потери контроля от прямого взгляда на мифическую форму Хвина Рэмбеса. Однако это также лишало её возможности видеть или ощущать приближение зловещей иллюзорной копии Хвина Рэмбиса к своему телу сердца и разума из моря коллективного бессознательного. Но внезапно перед глазами Хвина Рэмбиса остров сознания белокурой зеленоглазой девушки исчез, удряющей телу исходящее от её тела тепло, словно вернулась из холодной тёмной пещеры на поверхность, где светило солнце. Она поспешно развеяла гипноз и открыла глаза, Солнце в небе пробивалось сквозь облака, рассеивая свои лучи. Купаясь в ярком золотистом свете, тихо цвели осенние цветы. Прекрасная мирная атмосфера. Растерянно озираясь, Одри не видела ни Хвина Рэмбюса, ни Германа Воробья, ни огромной Аллы Луны, отчего у неё возникло ощущение, что все пережитое не более чем сон. «Какие могущественные силы! Битва двух полубогов не навредит ни единому цветку!» Прошептала Одри про себя. спокойно выходя из сада и направляясь к коридору, ведущему в дом. Она боялась, что её присутствие может помешать схватке Германа Воробья. В сокрытом мире одна из проекций Хвина Рэмбеса также добралась до острова сознания Германа Воробья под Аллой Луной. Едва он собирался ступить на остров, открыть дверь к телу сердца и разума и захватить подсознание Германа Воробья, заставив его действовать против своей воли, как осознал, что иллюзорный остров море коллективного бессознательного погружён в мёртвую тишину. Ни мыслей, ни новых идей, никакой возможности хоть на что-то повлиять. «Кукла! Марионетка!» Сразу же осознал Хвин Рэмбюс. В сочетании с ранее полученной информацией он куда лучше понял способности Германа Воробья. Но не испытал ни шока, ни подавленности. Напротив, его сердце наполнилось радостью и уверенностью. Ведь полубог пути зрителя мог легко отличить марионетку от настоящего тела. что значительно снижало эффективность сильнейшей способности Германа Воробья. «Думаешь, марионетка может помешать моему вторжению в разум и контроле над сознанием?» Зловещая иллюзорная копия Хвина Рэмбеса сколеснула золотыми вертикальными зрачками и обнаружила прозрачный проход на острове сознания марионетки. Здесь так символически отображались нити духовного тела. Не теряя времени, Хвина Рэмбис проследовал по прозрачному проходу и нашёл другой остров сознания, скрытый вдали – Именно здесь находился источник контроля над марионетками, а значит, принадлежащий настоящему телу. Попался!» Венри Бесфыркнул, создавая ужасающий ментальный шторм в море коллективного бессознательного и обрушивая его на остров сознания Германа Воробья снова и снова. Это вызвало быстрое изменение так сказать, погоды, а способность воспринимать окружение через духовную силу подверглась сильным помехам. Хвен воспользовался возможностью подобраться поближе к острову сознания Германа и создал серовато-белую лестницу для тайного вторжения в подсознание противника. Его обычный стиль — видение боя. Один действует на свету, а другой — в тени. Пока один атаковал в лоб, другой вредил из под тяжка. Атакуя с двух направлений, он легко ломал ментальные стены врага и получил контроль над его телом, сердцем и разумом. В то же время своим драконьим-аватаром он взмыл в воздух, окружаясь и воздействуя на Германа Воробья своими мощью дыханием дракона, дополняя битву на уровне сознания. В этот момент из глубин моря коллективного бессознательного Хвин Рэмбис бесшумно вторгся в тело сердца и разума Германа Воробья, но совершенно внезапно увидел бескрайний серо-белый туман. Всё море коллективного подсознания вокруг и острова исчезли. Сердце Хвина Рэмбиса сжалось, и он поспешно проанализировал свою психику, заподозрив, что на него навели иллюзию. Однако, как бы он ни старался, туман не менялся, никакой активности или опасности — просто фон. Всё выглядело чертовски подозрительно. Когда Хвен Рэмбис собрался поднять свой ментальный шторм, туман наконец рассеялся, вновь открыв остров сознания Германа Воробья. Не теряя времени на раздумья Хвен Рэмбис проник под сознание, пытаясь изменить мысли цели, однако эти мысли были пронизаны ярким светом, Святой и величественной аурой, невзыблемы и непоколебимой. Что? Хвен Рэмби, созданной им каменной лестнице, инстинктивно поднял голову и посмотрел на море сознания. Помимо самого острова, там находилась фигура с двенадцатью парами огненных крыльев, излучающая золотой свет. Что-то похожее на проекцию ангельских сил. Поскольку сегодня он планировал разобраться с полубогом пути зрителя, Клейн без колебаний применил на себе объятие ангела. С важностью на уровне красного жреца он направлял силы таинственного пространства над серым туманом, что позволяло ему временно не подвергаться влиянию незавершённой формы мифического существа. А причина, по которой он не показал этого сразу, в том, что он проводил на Хвине Рэмбисе эксперимент. Когда Хвине Рэмбис пытался вторгнуться на его остров сознания, Его марионетка, Йонас Кейлгор, исказил цель, на которую нацелился враг, заменив тело сердца и разума Клейна на его проекцию серого тумана. В результате, если Хвин Рэмбис находил остров сознания в серо тумане, это означало, что в таинственном пространстве спит существо неизвестного происхождения. А значит, Клейну следовало заранее проявить осторожность, в противном же случае он мог немного расслабиться. Он давно хотел провести такой тест, но не решился из-за потенциальной опасности. А сегодня, наконец, появился шанс. Ведь даже если будут последствия, погибнет Хевен Рэмбис, а не он. Возможно, так ему даже будет куда проще прикончить полубога. Видя, что его противник благословён ангелом, и не имея возможности быстро сломить или проникнуть в его тело сердце и разума, чтобы подчинить его сознание, Хевен Рэмбис без колебаний отступил, он покинул эту область и вернулся в свой мир разума через море коллективного бессознательного, Затем огромный дракон исчез, растворившись в воздухе, не позволив Клину найти его даже с помощью нити духовного тела. Психологическая невидимость. Хвенрэмби спланировал воспользоваться психологическим слепым пятном, чтобы спрятаться в темноте. Затем, с помощью масштабных потусторонних сил, таких как лишение разума и ментальный шторм, собирался медленно ослабить ментальные стены Германа Воробья, усиленные Ангелом, и попытаться атаковать с помощью своего собственного запечатанного артефакта, Будучи полубогом потезрителя, хотя его драконья форма и сильна в ближнем бою, ей не хватало мощных наступательных потусторонних сил, что приходилось компенсировать определёнными запечатанными артурфактами. В этот момент перед Германом Воробьём, который мог оказаться как марионетка так и самим собой, появилась иллюзорная книга. А затем раздался неземной голос. «Пришёл, увидел, записал!» Клин выпустил «Грозовой шторм», записанные все пожирающим гладом. Против чего-то вроде психологической невидимости прекрасно подходила бомбардировка по обширной площади. Надо сказать, что когда имеешь дело с потусторонним с таким стилем боя, путь шторма определённо хороший выбор.